На лодке плыли в ночь. Ветер крепчал с каждой минутой. Гребцы чертыхались, что их заставили плыть в непогоду. И вновь Иван стал подумывать о том, что придется идти на дно. Наконец, благополучно достигли берега. Рогожный куль приняли другие солдаты. И когда лодка отчалила обратно, выпустили Ивана из тесной темницы и повели к большим воротам перед подъемным мостом. И вот Иван с проводником-офицером и караульными солдатами уже в крепости. В длинном коридоре, тускло освещенном свечами, по обе стороны, через равные расстояния, чернели низенькие двери. И возле каждой стоял часовой с ружьем. Ивана повели в вглубь коридор, и он с любопытством рассматривал сырой сводчатый потолок, подмечая, где кладка была подновлена и где предстоит еще работа возле одной из дверей, около которой еще не томился в безделии часовой, остановились и распахнули ее. Здесь будет ваше жилище. Это была маленькая комната по шести шагов в длину и ширину, с окном, заделанным толстой железной решеткой, с маленькой печью, деревянной кроватью с матрасом, табуретом и небольшим столом, на котором стоял подсвечник. Офицер вставил в него огарок свечи и без слов удалился, заперев за собой дверь. Иван перепрятал под матрас деньги, 50 рублей, которые при аресте тайком всучил ему знакомый офицер. Надо будет папеньке написать, чтобы вернул. И тут до Ивана, наконец, дошел весь ужас его положения. А что будет с папенькой и маменькой, когда они узнают, где находится их сынок? Ведь они не переживут позора. Их сын, словно убийца или бунтовщик, заключен в темницу. Господи, что же я наделал? Иван повалился на кровать и тихо зарыдал. Надо было быстрее, на следующее же утро выйти из каземата, не запятнав свое доброе имя. И это легко, ведь на нем нет никакой вины. Уверившись, что его совесть чиста и завтра же недоразумение уладится, Иван успокоился и уснул. Два дня его никто не тревожил, лишь пожилой солдат ни слова не говоря приносил еду. Но Иван к ней не притрагивался, смирно лежал на кровати и душа негодовала. Как смеют так долго держать его здесь? Нет, он наберется терпения и не будет роптать, но придет время, он получит свободу и государю, все станет известно о его страданиях. Иван жаждал еще больших издевательств над собой, чтобы изобразить их императору. На третий день солдат не выдержал. «По что, сударь, не кушайте? Бог даст? Государь смилостивится, а морить себя голодом грех? Ешь сам!» «Завтра с допросом к вам явится», — шепотом продолжал солдат. «А для такого дела вам надобно быть здоровым». Иван возликовал. «Ну, наконец-то! Ведь он до сих пор не может догадаться, кто его оклеветал. Быстрее бы наступало завтра. Он ни в чем не виноват перед государем-императором». «Завтра свобода». И папенька с маменькой ничего не узнают о печальном недоразумении. Конечно, когда-нибудь он расскажет, как три дня просидел в крепости с преступниками, и они вместе посмеются. Лишь только за солдатом закрылась дверь, Иван набросился на еду, ночью он слышал жуткие крики, догадался, кого-то бьют, и удивился. Прошло уже больше четверти века, как в России, отменена пытка. Как же смеют здесь нарушать закон? Непременно надо будет и об этом рассказать государю. Весь следующий день Иван пробыл в ожидании допроса, но солдат разъяснил, что у них в обычае заниматься этим делом, когда стемнеет. Наконец ночью пришли двое конвойных и повели Анненкова на допрос. За столом комнаты... Не намного больше тюремной камеры сидел старый майор с пожелтевшим худым лицом. Он куда больше Ивана походил на узника, заживо похороненного в этом сыром каменном склепе. «Ну, вам, конечно, известна ваша вина против России и ее великого государя», произнес майор будничным скрипучим голосом, будто говорил о том, сколько соли надобно на бочку грибов, чтобы сохранить их до весны. «Мне известно, что никаких дел против государя я не замышлял», — горячо возразил Иван, оскорбленный столь чудовищным обвинением. «И его величеству скоро станет известно, как вы обращаетесь с невинным человеком. Он узнает о порядках в вашем заведении, где людей бьют и кормят гнилью».